Глава шестнадцатая Загвоздка в том, что я почти ничего не знаю про гаремы. Задумчиво выдала в пространство фразу Милана. Мы как раз съехали с тракта, чтобы по-быстрому перекусить перед тем, как двинуться дальше. Со скоростью вспышки и зайки запросто можно было бы доехать до ближайшей придорожной корчмы. Подумаешь, лишних полчаса голод потерпеть. Но я не хотел растягивать остановку на обед часа на полтора, если не на дольше За столом, безусловно, вкушать пищу куда приятнее и удобнее, чем на расстеленной на земле попоне, но пока обслужат, пока поешь, пока то, сё. Опять же, из-за практически полного отсутствия монстров в приграничье, трафик по неподконтрольным королям-трактам увеличился едва ли не десятикратно. Контрабандисты, аферисты, торговцы всех мастей спешили воспользоваться оказией, из-за чего местная сфера обслуживания, не очень готовая к такому наплыву клиентов, начала ощутимо потрескивать по швам. И если вечером лишних 40 минут подождать свое горячее за кружечкой холодного пива было даже как-то где-то приятно, то светлое время суток разбазаривать впустую не хотелось. По моим расчетам, если не тормозить, Нас впереди ждала всего одна последняя ночевка по пути в Лид. Да, летом перемещаться верхом на Химерах одно удовольствие. Трое суток, и ты уже на месте. Это не зимой пробираться сквозь пургу, меся кашу из снега и льда. Таня, услышав подругу, дернула ушами и скорчила характерную гримаску. Что, опять? Кстати говоря, сегодня волка волкодевушка и блондинка ехали вдвоем на зайке. Утром подружки синхронно и не сговариваясь буквально впихнули мне в руки зевающую Наташу. Вчера и, как я понимаю, все время до нашего рандеву в степи ведьмочка ехала с леди Перр, да и спешившись старательно держалась к блондинке поближе. Правда, если Мила ждала какой-то особой реакции, то так и не дождалась. Панических взглядов на подругу темная не кидала удобно и уже даже более-менее привычно устроилась на спине вспышки прямо передо мной и всю дорогу точно так же с любопытством крутила головой. К слову, у меня лес справа и слева от дороги рассматривать без нужды, но вот совершенно не тянуло. Зеленые стены, безусловно, несколько отличались от тех, что зажимали тракт к западу от горловины и по мере нашего пути продолжали постепенно меняться, но, скажем так, это было не тем зрелищем, за которым наблюдать интересно. Мне. А вот выросшая в лесу девушка, похоже, видела куда более интересную картину. Гаремы ввел в обиход правитель одной из сатрапий. Их на юге две или три, вроде бы. Или было две или три. Продолжала отчитываться о том, что вспомнила блондинка. — Не знаю, правда это или нет, но там, где я читала... Сатрап придумал гаремы для поощрения своих самых преданных сподвижников из числа дворян. Сам же и одаривал их женщинами из числа знатных пленец, захваченных у соседей. Но не по доброте душевной, а специально, чтобы отвлечь от государственных дел самых сильных и влиятельных своих благородных. Ведь когда жен больше одной, так и проблем куда больше. Кроме того, хитрый сатрап еще и заставил соревноваться высокородных подданных между собой за царские милости, ведь разрешение создать гарем он выдавал персонально, и число мест в нем тоже утверждал сам. — Выдающийся государственный деятель! — прямо-таки восхитился я. Потом, конечно, полигамные браки стали наследственной привилегией знати, и они сами стали собирать себе женщин со всего света по-прежнему стараясь перещеголять друг друга, входя в нешуточные расходы, порождая раз при там, где должны царить мир и согласие. Ты точно хочешь ввязаться в это, Арн? — Ага. И как я после вчерашнего разговора, и не только разговора, скажу «нет»? — Могу повторить. Мне уже не раз удавалось то, что не удалось раньше другим. Пожал плечами я. Пока мы трепались, я успел достать из седельных сумок, прихваченные из харчевни, хлеб и сыр, и теперь водрузил в центр расстеленной на земле попоны главное блюдо, завернутое в несколько полотенец курицу, жареную целиком на вертеле. М, м а запах! И ностальгия! Некоторые дорожные блюда не меняются от мира к миру. — Ну, хорошо. И как ты собираешься м реализовать гарем на практике? — Черт, Милана, просто отличная тема для застольной беседы, блин. — Спрашивая девушку, будешь ли ты моей женой? — И так нужное количество раз. Я выразительно посмотрел на блондинку. — А что, нужно как-то иначе? — Несколько жен, полигамный брак, все, как ты сама и сказала. Рядом округлила глаза и тихо ахнула Наташа. До нее только сейчас дошло, что разговор имеет к ней самое прямое отношение. Сама же инициатор разговора сделала какой-то странный жест рукой, чуть не расплескав квас из своего кувшина. Я купил четыре емкости, чтобы не возиться в дороге с кружками. Я подождал, но какого-то внятного ответа на свою реплику так и не дождался. Баронетта несколько раз порывалась что-то сказать, но так и не произнесла ни звука. Зато оживилась Таня. — Мил, скажи! Ты где вот это все про гаремы узнала? Хмыкнув, поинтересовалась волкоухая. В одном рыцарском романе прошла После некоторой паузы очень неохотно призналась аристократка. А что? Да просто знакомые заходы. Дернула ушами химера и процитировала. Входя в нешуточные расходы, порождая распри там, где должны царить мир и согласие. Ты ведь в курсе, что больше половины таких романчиков Белая церковь в своих типографиях печатает. Нет? А я вот да. Эти книги в Лиде ни через городские библиотеки, ни по каталогам никак не достать. Приходится заказывать через купцов-резидентов торговой гильдии в Тридрага. Рона жить без этой макулатуры не может. Зачитывает до дыр, а потом на их основе слезодавительные песенки сочиняет. Пришлось узнать, где и как можно купить. Ну и сама прочла кое-что». Отдельные пассажи там как под копирку, из тома в том, дворянское братство, работящее крестьянство опора королей, естественный порядок вещей. Тьфу! Я проследил за красивым полетом куриной кости и сделал себе мысленную пометку, попытаться достать хотя бы пару-тройку художественных книг из южных типографий. Жанра фантастика тут пока еще не изобрели, а уж фэнтези тем более». В рыцарских романах могут придумать любовную историю, а вот остальные детали, включая описание гербов, например, будут переданы максимально документально. Как же иначе, ведь по ним фактически учатся будущие бароны и баронессы, герцоги и герцогини. Да и принцессы, я думаю, тоже не что-то другое почитывают. Так что надо бы попробовать перенять положительный опыт коллега если он действительно есть. Проехать удалось даже дальше, чем я рассчитывал. Не самый широкий восточный тракт, прежде чем его до конца просушило летнее солнце, успели основательно утоптать и укатать, но не успели разбить. Химеры стрелами неслись вперед, глотая километры на зависть земным гоночным мотоциклам эндуро. Во всяком случае, я на двухколесном драндулете по едва знакомой трассе не рискнул бы так разгоняться. Могло и не хватить реакции обогнуть внезапно обнаруженный за поворотом еле тащащийся навстречу обоз или нескольких пешеходов с котомками за спинами. Я уже не говорю про перепрыгнуть дыру в покрытии моста, то ли местные смотрящие из числа трактирщиков не уследили, то ли кто-то так перегрузил свою телегу, что доски под колесом не выдержали. А вот у вспышки и зайки, даже с двумя седоками, проблем не возникало вообще никаких. Они даже не притормаживали в сложных для проезда местах. Впрочем, для существ, способных нестись практически на полной скорости через более-менее редкий лес, все препятствия на дороге даже до звания легкой разминки не дотягивали. В итоге, то, что я обсчитался, вычисляя время для остановки на ночлег, Выяснилось только тогда, когда впереди замаячили стены следующей придорожной корчмы, той самой, кстати, в которой мы с Таней коротали первую ночь пути из Лида в Горловину. Действительно, вспомнить, словно лет десять назад было. — Ваше благородие! — неуклюже, но вполне душевно отвесил короткий поклон корчмарь. — Надо же, запомнил! — восхитилась волкоухая. — И вас тоже, уважаемая! — Найдется комната? Я оглядел на три четверти заполненный зал, попутно отмечая несколько знакомых еще по прошлому визиту лиц. — Как не найтись? — Корчмарь проследил за моим взглядом и объяснил. — Караванщики ночевать в своих фургонах будут. Скупердяи — Скупердяи! Последнее было сказано шепотом и в сторону, но я расслышал. — Тогда еще и ужин. — Нато, ты опять сразу спать? — Я с вами. Помотала головой темная и заразительно зевнула. — На четверых, за угловой. — Будет сделано в лучшем виде, ваше благородие. — Старый знакомый? Милана по дороге к столику пару раз обернулась, разглядывая корчмаря. Понятно, что ее заинтересовало. Дворянской геральдической накидки на мне не было, да и спутницы были одеты так, что при всем желании за благородных не примешь. — Шеврон из брони я тоже до поры до времени снял. Долго сохранять секрет Полишинеля с моим местонахождением не выйдет. Церковники рано или поздно узнают, куда я делся из штабной крепости. Но лучше выиграть еще немного времени, пока я буду вести переговоры с повелителями жизни. — Можно и так сказать? — я хмыкнул, припоминая обстоятельства этого самого знакомства. Таня его и других местных до усрачки напугала, до сих пор забыть не могут. Химера демонстративно повела длинными пушистыми ушами и посмотрела по сторонам. Принимающие пищу посетители сразу же начинали делать вид, что вовсе-то и не зыркают тихомолку в нашу сторону. Впрочем, я уже успел убедиться. Полчаса пройдет, и мы действительно перестанем быть тут кому-то, кроме владельца придорожной гостиницы, небезразличны. Эка невидаль, химера наемница. Только и отличие от других таких же, что ростом пониже. — Завтра въезжаем на территорию Лида, — решил напомнить я, когда мы расселись в ожидании заказа. — Милана, не хочешь переодеться согласно статусу? — Как будто республиканцам не все равно, что на мне за тряпки. Блондинка фыркнула, но как-то вяло, без обычного огонька. — Лучше скажи, что мы дальше делать будем. — Сядем на дилижанс в Несарию, — пожал я плечами, — будто бы у нас есть выбор. Неграждан больше никуда и не пускают. А Танни возьмет вспышку и зайку, метнется в Миракию и заберет Ферниель. — А, ясно. Совсем уже без энтузиазма отозвалась благородная. Я уже было совсем решил, что бешеная скачка наконец утомила и аристократку, но тут до меня наконец дошла истинная причина апатии Миланы. — Не хочешь возвращаться в баронство? Заглянул я ей в глаза. — Хочу, не хочу, надо. — поморщилась блондинка. — Думала в середине августа возвращаться, проконтролировать учет и сбыт урожая. На химерах это быстро получилось бы, но, может, так и лучше. Я рыжей все объяснила, конечно, но, говорят, когда живот растет, голова дуреет. — Я могу тебе зайку одолжить, а Таня на вспышке проводит, — подумав, предложил я. — Сможешь лишний месяц в Ниссарии с нами пожить? Химера укоризненно на меня посмотрела, явно недовольная потенциальным заданием, но промолчала, за что ей спасибо. — Ну и что я буду делать все эти четыре недели в этой твоей несарии Из-под на глаза светлой челки посмотрела на меня баронетта. — Толстоцумы из королевств или за здоровьем приезжают, или очередную ренту прокутить за пару недель по борделям. Так-то дома уже не стоит, а тут не только трахнут, но и стояк обеспечат. Но мне, сам знаешь, благодаря кому, подобные услуги без надобности. Достану в университетской библиотеке пару учебников по агрономии и пяток справочников к ним. Как бы равнодушно обозначил альтернативу я. И с радостью увидел, как привычный яркий блеск возвращается в глаза леди управляющей. Помнится, у тебя в прошлое посещение, Анисарии, так толком на них времени и не хватило. — Я в них хоть разберусь? — на всякий случай переспросила она. — Помогу, — твердо пообещал я. — Теперь не придется рваться между занятиями, зубрежкой и охотой. Найду время. — Считаю, — говорил. Нарочито театрально взмахнула рукой пэр Кстати, ты сам-то чем будешь заниматься? Обещал рассказать, что такого срочного стряслось, — Из-за чего ты нас выдернул и до сих пор молчишь? — Ну, конечно, это я молчу. Это не некая Милана, который раз подряд не дает мне рта раскрыть и гаремами мозги пудрит. Но это, конечно, я вслух не скажу. Мы с Натаной будем учиться переделывать при помощи магии тьмы обычных животных в твари и вне территории шрама, — спокойно объяснил я. Немая сцена... Все три девицы застыли в тех позах, что их застало мое откровение. — Что? — первая пришла в себя Химера. — И когда мы отработаем процессинг, поменяем эту технологию на протекторат Лида над поселками Отвальных. От республики — защита, ресурсы и товары в нужном количестве, и территория, если, точнее, когда она понадобится. От зарубежников — участие их ведьм в вышеозначенном процессе на взаимовыгодных и взаимоудобных всем сторонам условиях. А, ну да, по мелочи увеличения ассигнований для войска рубежа, предоставления химер, в том числе и разумных для усиления боевой мощи. В этот раз первой опомнилась Милана, только лучше бы она молчала. — Твою мать, Арн! Черт, мне казалось, я при ней не матерился вслух. Но больше вроде не от кого было научиться дворянке земному варианту сквернословия. Твою мать! Так и живем. Утро началось с того, что мы проспали. Ничего удивительного, если ночь за полночь обсуждать судьбы мира. Одно за другое, и в итоге мне пришлось повторять ранее сделанные выводы вслух, объяснять принципы работы международной политики вообще и на конкретных примерах. Девиц, неподготовленных ежедневными выпусками теленовостей или передовицами интернет-сайтов вести о намечающейся глобальной зарубе север против юга с неясным исходом изрядно шокировали, настолько, что в ход пришлось пустить универсальный и доступный седатив вино. Как баронетты и ведьма вцепились в свои бокалы, вы бы видели. В принципе, на блондинку аристократку я мог бы воздействовать своей магией. Вышло бы куда эффективнее, но Раз уж темную все одно можно только отпаивать, то пусть. Разумеется, и мне с Таней пришлось выпить. Толку ноль, но за компанию это ж святое. Ага. Тот случай, когда ритуал важнее конечного результата. Впрочем, что касается конечного результата, три девушки со мной в одной кровати, две из них пьяные и одна Милана Пер. Результат был немного предсказуем, не правда ли? Проснулся я, конечно, все равно вовремя. Спасибо печати. Оглядел разметавшихся по простыням и чуть пахнущих алкоголем красавец мысленно плюнул на все и лег спать дальше. На дилижанс, да не сарей, как я тут сообразил, мы так и так не успеем, он по утрам отходит. Получается, никакой разницы нет, на час раньше добраться до границы или на час позже, все равно утра ждать. Хоть вообще до обеда спи и езжай в ночь, химеры неплохо видят в темноте а привязная система не даст выпасть из седла, даже если уснешь прямо на ходу. Второй раз мы проснулись одновременно. Выпитое вино за ночь прошло долгий и сложный путь, и теперь настойчиво просилось наружу. В королевствах, в корчмах и трактирах вершиной сервиса был горшок с крышкой под кроватью. Что уж там, даже короли и герцоги ночные вазы у себя в покоях держали. Варвары из Приграничья никакого желания выносить дурно пахнущие чаевые от постояльцев не испытывали, потому удобства располагались строго во дворе. В том самом дворе, где сейчас гомонили, орали друг на друга, стучали и чем-то звякали караванщики. Похоже, тоже какая-то заминка случилась, совсем не радующая торгашей и никак не желающая, судя по изменению тональности ругани, исправляться. А это значит, в очереди к удобствам можно надолго застрять. Эта светлая мысль заставила меня выскочить из номера самым первым, едва натянув штаны и комплектные к ним бронесапоги. Даже Таню обогнал, ведь и легкий полудоспех — это куча мешков и застежек, которые надо в правильном порядке затягивать и застегивать. Вот такая, межмировая, воистину вселенская несправедливость. Я, как мужчина, мог позволить себе щеголять голым торсом, а девушки — нет. Обдумывая столь глубоко философскую мысль, я быстро пересек длинный коридор второго этажа, сбежал по лестнице в общий зал и остановился, словно натолкнулся на невидимую стену. Как-то не ожидал, понимаете ли, увидеть там тройку полностью снаряженных солдат в снежно-белых коттах поверх нагрудников. Один из них как раз разговаривал с трактирным служкой. Стоило мне появиться в полутемном поутру зале, парень указал бойцу на меня. — Эй, ты! чтобы я уж точно не подумал, что он ошибся, белый пальцем ткнул в мою сторону. — Это твои белые химеры в стойлах стоят? — Ну, допустим, мои. Большого труда стоило не ляпнуть, откуда вы тут взялись. Вот кого я не ожидал увидеть, так это церковников. Совсем-совсем не ожидал. — Иди за мной, командир тебя допрашивать будет. Не дал мне даже нескольких секунд осмыслить ситуацию старшие из стройки. Так, что за фигня происходит? Меня, капитана рубежников и мага-виталиста, гражданина Лида, посланники Светлых могли перехватить по дороге и вежливо позвать выслушать их сторону, потому что заставить меня что-то сделать можно, но вот трех усатых деревенских морд, пусть в добротной, но дешёвой и от того неполной броне и при мечах у пояса, для этого мало. — Да смешного мало, я бы сказал. — Передайте вашему командиру, через десять минут спущусь. Пусть ждет здесь. Я повернулся спиной к церковникам и поставил ногу на нижнюю ступень лестницы. Все же не стоило затевать конфликт на ровном месте. Пусть кое-кому сильно не хватало такта передать просьбу о рандеву. Но на это я укажу непосредственно их главному. А мне все же хотелось бы спокойно покинуть оказавшийся не таким уж гостеприимным постоялый двор. Церковники здесь в приграничье пользуются весьма немаленькой популярностью. Пусть патрулирующих дороги и вырезающих чудовищ небольших отрядов во главе с боевым адептом света крайне мало, они все же хотя бы есть. А вот лид, королевство и даже войско никаких попыток защитить ничейную территорию пока не предпринимали. Опять же, получить медицинскую помощь от одаренного клирика было хотя бы реально, а вот воспользоваться услугами мага тем более профильного, для простых приграничников было примерно так же возможно, как попасть на Луну. Поэтому, в случае чего, симпатии местных будут отнюдь не на моей стороне. А о чем я точно не мечтаю, так это пробивать себе путь наружу с боем. Черт! Значит, мое незаметное исчезновение из штабной крепости провалилось. Интересно, меня вычислили или у рамара течет? Хотя на самом деле пофиг. Все равно конкретику будущих переговоров с Лидом мы обсуждали исключительно с глазу на глаз. В конце концов, раскрыть факт налаживания прямого дипломатического контакта — это одно, а вот узнать суть конкретного, заманчивого предложения — это совсем другое. — Эй, ты, дрыщ! — за спиной раздался громкий топот тяжелых сапог. — Ты не слышал, что я сказал? А ну иди сюда! — А вот это зря. Я молча повернулся, благо успел подняться только едва ли на пол пролета, и двинулся к оппоненту. По правде сказать, рядом с профессиональными солдатами этого мира, наемниками или даже банальными грузчиками, я действительно смотрелся скромно. Печать приводит тело к оптимальным для него показателям, а мое тело явно предпочитало астенический тип сложения. В сочетании с ростом получалось «Ай, ладно!». Вот только пытаться меня оскорбить, грубо критикуя внешний вид, точно не стоило. Не потому, что я обиделся, а потому, что развязал мне руки в глазах окружающих. Статус служителя света, пусть даже рядового, довольно высок, но он не гарантирует неприкосновенность, о чем кое-кому забывать не стоило. Ого, совсем тяжелый случай. Этот идиот решил, что я его послушал. По крайней мере, на лице его я успел разглядеть победную ухмылку — довольно тупую, а потом моя ладонь со звоном встретилась с его щекой. Кто сказал, пощечина это по-бабски. В здешней культурной традиции хлестать по щекам было вполне в обычаях общения, знати и черни. Немного больно, куда более обидно, и самое главное, ценные трудовые ресурсы не травмируют. Этому слуге тебе еще яство подносить или там сапоги чистить? Впрочем, от опытного воина прилетевший безобидный шлепок по щеке мог и без зубов оставить, и даже в нокаут отправить. А уж если сумел достать виталиста... Белый рухнул, как подрубленное дерево, где стоял. Генерализованный порез — это когда мозг временно теряет связь со скелетными мышцами. И все-таки я в последний момент пожалел идиота, оставив возможность дышать. А мог бы, например, вместо пореза устроить генерализованный спазм мускулатуры. Ужасная, мучительная и медленная смерть, когда собственные мышцы ломают кости тела и сами рвутся от запредельной перегрузки, а потом человек умирает или от болевого шока, или от остановки дыхания. А так придурок отделался только ушибами и, может быть, сотрясением мозга. Хотя что это я, явно сотрясаться между ушей нечему. Я непонятно выразился. В полной тишине поинтересовался у двух оставшихся церковников те переглянулись и потащили из ножен мечи вот серьезно эти чур моии таня одним длинным текучим прыжком преодолела лестницу приземлившись возле меня нехорошо развлекаться одному эй вы чего рядовые очень осторожно задвинули полуобнаженные мечи назад и попятились подняв пустые ладони выше плеч в универсальном жесте признания поражения Что такое связываться с химерой, они, похоже, очень хорошо понимали. Как и то, что ушастую, безоговорочная сдача в плен может и не остановить от расправы. Так ну и что мне с этими красавцами делать? Моя напарница шевельнула ушами и вдруг рванула к начавшей открываться входной двери, молниеносно выхватывая из-за пояса узкий кинжал. Меч, кстати, тоже был при ней. В отличие от меня, волкодевушка снарядилась полностью, не считая шлема. Бить на поражение, впрочем, без приказа она не стала. Вместо этого, протянув руку за створку и рывком, словно рыбу, пойманную на удочку, забросила внутрь рыцаря в белом плаще. Я узнал прием из арсенала нессарийских стражниц. Таня мне о нем рассказывала. Очень экспрессивно рассказывала. За помощь в разучивании тамошние химеры заставили ее носить аж два бантика все время тренировки. Следующий этап – блокировка сзади оружной руки атакованного со взятием на болевой и одновременно другой рукой представить к шее противника короткий клинок. Ошибка. Не просто противника. Одаренного светом противника с очень хорошей реакцией. Отлично видимая мною вспышка первостихии заставила химеру отпрыгнуть и зашипеть от боли. Более того, эта пакость, будучи примененной между нами, разорвала магический контакт между печатями, Банально экранировав связь и одновременно вычистила из головы поверженного мною солдата изумрудные линии резидентной магии. Пожалуй, обычному одаренному светлому рыцарю такое не по силам, а значит, дядька в доспехах — паладин, твою мать! — Назад я сам! — надсаживаясь, проорал я, и, от чуда Химера поняла приказ правильно, выскочив за дверь, и не проигнорировала, посчитав ошибочным. Спасибо службе на рубеже, где я доказал, чего в самом деле на поле боя стою. Паладин, успевший крутануться на пятки и наполовину обнаживший полуторник, вынужден был сделать еще полоборота, высвобождая оружие до конца и разражаясь новой вспышкой света. Мне этого времени как раз хватило, чтобы под ускорением взять короткий разгон и атаковать оставшуюся на ногах пару бойцов. Второй раз рядовые за мечи взяться не успели, Я просто и безыскусно на ходу впечатал в центр кирасы каждому ладонь и в таком виде буквально вбил в стену за их спинами. брони выдержали, а вот насчет внутренних органов я бы не был так уверен. В любом случае минус два. И ничего личного, мужики. Не пришлось бы атаковать под светом, стирающим любую мою магию вне моего тела. Вырубил бы аккуратно. А так, только сразу на поражение. Тут, наконец, опомнились едаки и служка Ябеда, до того завороженно наблюдавшие за стремительным развитием событий. Судя по тому, как они дружно соскользнули под столы, опыт трактирных разборок у всех присутствующих имелся солидный. Вовремя. Полупрозрачная первостихия, разлитая вокруг, вдруг втянулась в клинок в руках пала, превратив железку рыцаря-мага в подобие джедайского меча. Замах, от которого я отскочил с легкостью, прошил толстую столешницу, вообще без усилия перебивая толстенные доски, и на обратном ходу перерубил один из четырех опорных столбов в центре зала, сделанный из бревна толщиной в обхват. Не просто перерубил, а так, словно в руках у белого была бензопила, оставив толстый зазор и выбив целое облако древесной пыли и стружки. Та же участь постигла тяжелый табурет, который я подхватил и с разворота метнул во врага. Быстрый взмах и только заметно уменьшившиеся в размерах половинки по сторонам отлетели. Ну и как мне это побеждать? Надо полагать, с тем же вопросом задался и мой противник. Я ему уже продемонстрировал скорость, сравнимую со скоростью химеры, и стойкость к свету. Моя собственная стихия защищала меня от посторонней магии. Накинул бы я бронекуртку, сейчас бы попробовал атаковать лоб в лоб под максимальным ускорением, подставив под полуторник рукав. Хотя, судя по повреждениям деревянных деталей интерьера, это могла быть крайне плохая идея. Может, артефактомет? Я стрельнул глазами вдоль лестницы и едва не застонал вслух. Сверху, перегораживая проход, стояли НАТО и Милана, круглыми глазами созерцая творящийся снизу хаос. Ну да, это для меня уже уйма времени субъективно прошла, а для девушек только закончить одеваться и выйти. Черт, черт. Стрелять в закрытом помещении, взрывающимися словно пушечный снаряд, магическими микроракетами — тоже решение так себе, но другого-то. И опять я и Пал отреагировали одновременно. До сконцентрированных на боя сознаний наконец-то пробились крики с улицы. И потому, как изменился в лице Белый, я догадался. Тройкой бойцов его свита не исчерпывалась. Поправка. До того, как Таня выскочила наружу. Церковник лосем ломанулся в дверь, а я следом за ним. Оптимальный шанс для удара в спину. Разумеется, прежде чем бить, я буквально мгновение промедлил, оценивая обстановку. Судя по всему, Белые въехали в открытые, чтобы выпустить караван, Ворота корчмы и тормознули торгашей. Не просто тормознули, устроили досмотр по всем правилам. Заставили развязывать мешки, вскрывать ящики и выбивать дно у бочек. Этим занимались семеро солдат. Палладина сопровождал полный десяток. Сейчас эти семеро, скорчившись в разных позах, стонали на земле. Вырвавшись на оперативный простор, химера справедливо рассудила, что сперва нужно зачистить тыл. Отдельно отмечу, что Таня после обжигающего и крайне для нее болезненного удара светом самообладание не потеряла и церковников вырубала или выводила из строя, ломая руки и ноги, но не убивала. А невезучих караванщиков, попадавшихся на пути, просто раскидывала. Проблема была в том, что в отряде светлых оказался еще один адепт первостихии. Вот на нем волкоуха и застряла. Застряла ровно настолько, чтобы взвести отобранный у кого-то арбалет и вогнать болт белому в плечо. И ни свет, ни латы на пистолетной дистанции не помогли. Сейчас диспозиция была следующая. Взбежавшая на галерею чистокола химера преспокойно накручивала ворот, зажав в зубах еще один болт. А светлый рыцарь, в статусе ученика паладина надо полагать, как раз выдернул из раны снаряд, чтобы хоть как-то пользоваться раненой рукой поправка выдернула маша обреченно простонал я уж не знаю почему но меня услышали все таня задержала руку над ложем машинки затормозил уже взявший разгон к лестнице на стену пал даже раненые и ушибленные притихли ты его знаешь главный белый повернулся к ученице прежде чем ответить леди рыцарь мой бывший оруженосец а до того моя рабыня Зачем-то осмотрелась по сторонам, зажмурилась и громко, четко, уверенно произнесла, — Это мой муж. Твою мать.